И миниатюрная девушка, подвижная, возбужденная, с золотисто рыжей головкой. А на обратном пути Джолион неизменно говорил об актере, исполнявшем главную роль. «А -а -а, какое убожество! Ты бы посмотрела Бопсона! Джун предвкушала много радости от этого вечера. Они пошли в театр, никому не сказавшись, без провожатых